глава 16 София приехав домой мы быстро поужинали никита предложил посмотреть какой-нибудь фильм давай я только в душ сбегаю согласилась я спать не хотелось несмотря на позднее время и очень напряженный день приняв душ и переодевшись в домашний халат пришла в гостиную никита стоял лицом к окну и разговаривал по телефону понял до завтра он рассмеялся я тоже тебя люблю. Сердце упало в пятки. «Он тоже любит». «А кого?» «И Соня тоже!» Он помолчал, слушая собеседницу. «Вы мои две самые любимые девчонки». Внезапно Никита повернулся ко мне лицом. Я замерла в дверях, прикидывая, как поступить. «Не клади трубку», — сказал Никита. Он подошёл ко мне, поцеловав кончик носа, погладил по голове. Соня вышла из душа. Сейчас только ей много нельзя разговаривать. «Ладно, целую». «До завтра». Никита протянул телефон мне. «Тебя?» — я испуганно зглотнула. Секунду рассматривала телефон, вздохнув, взяла его в руку. «Да», — тихо сказала я. «Сонечка, здравствуй, милая! Это мама твоего оболтуса!» — радостно объявил женский голос. «Здравствуйте», — ответила я, чувствуя облегчение. «Завтра жду вас к нам. Леночка с Антошкой тоже приедут. Никита уже сказал, что вы надолго остаться не сможете. но хотя бы на денёк. Мы с отцом вас очень ждём», — продолжала тараторить мама Никиты и громче добавила. «Эй, Боренька, подтверди!» «Так точно, мой генерал!» Отрапортовал отец Никиты. Я очень старалась не засмеяться. Пока я слушала перепалку родителей, Никита подкрался ко мне сзади. Почувствовал его теплой ладони на бедрах. «В общем, Софочка, завтра в 12 ждем вас. Целую, и приятно было познакомиться». «Мам, клади уже трубку. Ты внуков хочешь или нет? Не мешай болтовней!» — прокричал Никита. «У меня отвисла челюсть. Пока я пыталась привести её в норму, этот на отобрал у меня телефон. Бросил его на диван. Подхватив меня на руки, потащил в спальню. «Зачем ты так сказал?» — наконец обрела я дар речи. «А что? Я же правду сказал. Они всё поймут. Тем более мама давно внуков хочет». Никита осторожненько бросил меня на кровать, сам отойдя на пару шагов, разогнался и прыгнул с размаху рядом. «Тебе сколько годков, мальчик!» — рассмеялась я, в виде как он начинает раскачиваться на кровати. «Ты сейчас кровать сломаешь!» — проворчала я. «Ой, да ладно! Новую купим!» — рассмеялся он, вставая на ноги и подпрыгивая на кровати. Я представила, как это смотрится со стороны. 190 сантиметров прыгающего тела кровать страдальчески заскрипела «Никита!» — испуганно просипела я. «Что? Всегда мечтал попрыгать? Давай со мной!» — сказал он, не обращая внимания на скрип кровати сопротивляющаяся меня. «Давай, давай!» И я начала хохотать. «Эх, а мне она нравилась!» Сказала я, ласково поглаживая кроватью, которую пять минут назад подкосились ножки от двух прыгающих на ней деток. «Купим такую же, если понравилось!» Сказал Никита, подтягивая меня к себе на грудь. «Я тебе уже говорил, что люблю тебя?» Серьёзно спросил он. и Я, приподнявшись на локтях, посмотрел в его глаза. «Говорил, примерно час назад!» Ответила я. «Так это целую вечность назад!» Он улыбнулся, обохватив ладонями, мое лицо прошептал. «Люблю тебя!» «А я тебя!» Ответила я, проводя пальцами по его щеке. Утром мы проспали. Просто не услышали будильник. Да еще если учесть, что заснули пару часов назад. В общем, удивляться нечему. Я проснулся от стука в дверь спальни. «Эй, хватит дрыхнуть!» — прокричал Антон. И я сона приоткрыла один глаз. Мы спали на одном матрасе, который Никита оттащил от места падения кровати. Точнее, от места её распада на мелкие кусочки. «Ник, если не одет, прикройся, мы заходим!» — предупредил он. «Не, нормально! Значит, Линки, нельзя на меня смотреть, а тебе на Соне типа можно!» — проворчал Никита, открывая глаза и старательно укрывая меня одеялом. Через секунду в спальню ввалился радостный Антон с сопротивляющейся линой на буксире. «Антош, ну нельзя же врываться к людям в спальне», — пыталась вразумить Лина Антона. «Милая, если мы не войдём к ним, они ещё полгода будут собираться, а я не хочу, чтобы наша маман приехала в город». Во время её последнего приезда все бабушки-соседки Ника выли от злобы. Он их потом месяц обходил стороной. Войдя в спальню, Антон замер. Он рассчитывал увидеть нас на кровати. Мы же скрывались в углу окна. Вместо кровати стояла разломанный каркас. «Ого! Я в шоке! Я, конечно, понимаю, что и вас не обошла стороной лекции, маман, на тему заботи о контрацепции и быстренько строгайте мне внуков. Но чтобы вот так активно... Ты у меня договоришься. Ключи заберу!» — проворчал Никита, швыряя в брата подушкой. «Линочка, уведи этого кретина на кухню. Мы сейчас придём», — попросил Никита. Лина, схватив Антона за руку, потащилась за собой. Когда за ними закрылась дверь, я, спрятав голову в подушку, рассмеялась. «Ну зачем ты на ней прыгал?» – спросила я. «Что они теперь о нас подумают?» «Сонь, всё, о чём они подумали, Антон уже озвучил. И потом, они нам только завидуют». Никита нехотя поднялся, подхватил меня на руки и понёс в душ. В душ мы проторчали ещё полчаса. Ещё бы, когда постоянно отвлекают от процесса мытья самым бесстыжим образом. «Никит, мы так никогда не выйдем отсюда», проворчала я в очередной раз, смывая себе пену, волшебным образом появляющуюся на моем теле. «Ладно, уговорила», — жалился надо мной Никита. «Но вечером тебе не отвертеться». «А мы разве не у твоих родителей ночевать будем?» уточнила я. Мне совершенно не представлялось, как мы будем заниматься любовью у родителей Никиты. «Ну и что?» — рассмеялся Ник, подавая мне полотенце и помогая вытереть волосы. «Они у меня продвинутые в этом плане». Я покраснела и отвернулась. Ник, подойди ко мне вплотную, обнял сзади, поцеловал в шею. «Мне безумно нравится, когда ты смущаешься», — прошептал он мне в шею. «Как бы мне не хотелось остаться, но нужно ехать. Одевайся, я пока вещи соберу». Я согласно кивнула. Выйдя из ванны, подошла к шкафу, откопала пару джинс джинсов, футболку, флиску. «Никита», — позвала я, — «а мне с собой что нужно взять?» «Сама смотри. Что-нибудь тёплое. Мы обычно летом допоздна на улице сидим. И джинсы на смену можешь взять. И лёгкое что-нибудь. Лето как-никак». «Ладно», — пробормотала я. В аккуратную стопку сложила всю одежду, которая мне должна была пригодиться. «Кепку, наверное, тоже возьму», — пробормотала я сама себе. Она лежала на верхней полке, встав на цыпочки, с трудом дотянулась до неё. Ухватившись за козырёк, потянула на себя. На меня сверху помимо кепки свалило что-то маленькое. При близком рассмотрении оказалось, что это коробочка, обтянутая бархатом. Я осторожно присела, взяла коробочку в руке. «Вот ёлки зелёные!» — услышала я за своей спиной голос Никиты. «Ну, значит, судьба». Я боялась посмотреть на Ника. В голове сотни вопросов, что вообще тут происходит. Ник подошёл ко мне, подняв на руки, отнёс кресло. Осторожно усадил в него. «Так, а я, между прочим, речь готовил, но всё забыл», — сказал он, вставая передо мной на колени. Я во все глаза смотрела на него. Через секунду очнулась, протянул ему коробочку. Он накрыл мою руку ладонью. «Пусть побудет у тебя», — сипло сказал он. «София, нет, не так». «Сонечка, чёрт». «Малышка, я люблю тебя». Он смущенно отвёл взгляд, глубоко вздохнув, потёр рукой лоб. «Блин, не предполагал, что будет так трудно». Он опять посмотрел на меня, некоторое время молчал. «Милая, я очень люблю тебя». «Хочу всегда быть рядом, просыпаться с тобой, засыпать, ковыряться с тобой в моторах, да всё что угодно делать, только бы с тобой. Вот, открывай». Он кивнул головой на коробочку, зажатую в моей руке. Я дрожащими пальцами открыла её. Внутри лежало три кольца. «Почему три?» Прочитав мои мысли, Никита начал пояснять. Одну как символ помолвки, второе обручальное, а третье моё вот. «Ты скажи, если что не так. У меня просто совершенно нет опыта в этом вопросе», — уже теши добавил он. «Так, главное не плакать, не плакать, не...» Я разрыдалась. «Я так и знал. Все было ужасно, да?» — спросил меня Никита, укачивая в объятиях. «Я планировала устроить романтичный ужин, свечи, шампанское признание, а тут я все испортил». Я чайно закачала головой, оторвавшись от его груди, посмотрела в лицо. «Я люблю тебя», — тихо прошептала я. «И выйдешь за меня?» — уточнил он. «Да», — твёрдо ответила я. «Спасибо», — сказала Никита, прижимая меня к себе ещё крепче. Я чувствовала руку Никиты на своей спине. Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. «Ты бы понравился моим родителям», — грустно сказала я. «Жаль, что их нет». «Мне тоже. Я бы очень хотела поблагодарить их за такую замечательную жену», — прошептал Никита, целуя меня в макушку. «Я постараюсь сделать тебя счастливой». «Я уже счастлива», — тихо ответила я. Когда мы вышли из спальни, Ленина с Антоном в квартире уже не было. На кухонном столе лежала записка и стояли две чашки с ароматным кофе. В записке ровным почерком было написано «У вас ещё 10 минут. Ждём внизу». Если судить по еле тёплому кофе и учесть время, проведённое в спальне, наши 10 минут уже истекли. Выпив кофе залпом, мы вышли из квартиры. Никита, закрыв дверь на замок, взял меня за руку и повёл на улицу». Возле подъезда стояла очень эффектная гоночная машинка, серебристая «Ниссан GTR». По всей машине была нанесена аэрография. Я даже не удивился увидев тот же самый рисунок, что и на форме Антона. Морда долго со скалом. Облокотившаяся о передней дверцу стоял Антон. Лина бегала вокруг машины, вытирая фары и лобовое стекло. Со стороны смотрелось так, будто Каролине дали поиграть с любимой игрушкой. «Мила, ты меня и то не так намываешь, как её. Я сейчас соревновать начну», — ворчал Антон. «Антон, что за глупости?» — отмахнулся Лина, не отрываясь от своего занятия. «Спасибо за кофе», — улыбаясь, сказал Никита брату. «Все благодарности моей невесте», — просиял Антон, потом вздохнув, добавил. «Хотя, говорите мне, я ей потом передам. Она сейчас недоступна для общества, ушла в нирвану». алина подскочила к Антону, быстро притянула к себе его лицо и чмокнула в губы. «Я всё равно люблю тебя больше машин. Хоть ты и ворчишь, а они нет», — протараторила Лина. «Поехали уже! Нам ещё в магазин нужно заехать!» — сказал Антон, открывая водительскую дверь для Лины. Никита хитро посмотрел на меня, протянул ключи от своего Субару. «Не хочешь порулить?» Я расплылась в довольной улыбке. Взяла ключи, послушно потопла к машине. Увидев, что я сажусь за руль, Антон прокричал на весь двор. «Сегодня девчонки рулят!» «Угу! В супермаркет заскочим!» — прокричал в ответ Ник. «Вообще-то телефоны придумали, чтобы на расстоянии связываться, а не орать во всю глотку!» — проворчала я, заводя мотор. Никита, рассмеявшись, сел в машину и пристегнула ремень безопасности. Через 15 минут мы с Линой парковались возле ближайшего супермаркета. Выйдя из машины, парни встретили знакомого. Представив нас, предложили идти вперёд, пообещав присоединиться к нам через несколько минут. Пока парни отсутствовали, мы решили с Линой пробежаться по этажу с ботиками одежды. «О, сеструха, привет!» Услышали мой мужской голос позади нас. Обернувшись, я увидела довольно высокого симпатичного парня лет двадцати пяти. «Вувка, привет! А ты когда прилетел?» Спрашивала Лина, обнимая парня. сонь знакомься. Это мой кузен, Владимир Волков. Он живет в Германии, но иногда приезжает к нам. Ты по делам или в гости?» Спрашивала Лина. Несколько минут мы мило беседовали, Владимир оказался очень приятным молодым человеком. Договорившись созвониться и поужинать все вместе, мы уже собрались уходить. Владимир, подойдя к Лине, обнял её крепко, приподняв, поцеловал в щёку. «Ой, Антош, познакомься!» — начала говорить Лина, но не успела. Крепко мужская рука оторвала Владимир от Лины, по пути двинув ему по физиономии. Парень, не ожидая такого развития событий, попятился. «Владимир Волков» — закончил представлять Лины своего брата. «Волков?» — переспросил Антон, потирая запястье. «Да, Волков! Владимир Волков! Пещерный-то пятикантроп!» — завизжал Лина. Антон виновато смотрел на Лину. Подойдя к Владимиру, протянул руку. «Я это... Приятно познакомиться!» — проговорил Антон. «А мне-то как?» — начал хохотать Вова. «Смотрю, сестрёнка в надёжных руках, с таким-то ударом правой!» и «Я ещё и ногой могу!» — скромно сказал Антон, посмеиваясь. Лина во время их разговора закипала, как чайник. «А вот ногой лучше не стоит», — спохватился Вова, отскакивая от Антона. «На всякий случай подальше. Мне ещё навстречу идти». «Два идиота», — сообщила нам Лина, отворачиваясь от парней. Через пять минут Антон с Вовой нашли общий язык и договорились встретиться после приезда от родителей. «Соня, пойдём уже. Пусть они тут сами мило беседуют. И потом, у меня больше братьев нет, бить некого», — иронично сообщила Лина, хмуро поглядывая на парней. Антон, услышав её слова, послал ей воздушный поцелуй. «Я тоже тебя люблю», – проворковал он, на секунду отвлекаясь от разговора с Владимиром. В ответ Лина показала ему язык, схватив меня за руку, потянула в бутик. Через час мы выходили из супермаркета. Загрузив покупки в багажник, отправились знакомиться с семьёй наших с Линой будущих родственников. До дома Догелевых-старших мы добрались в рекордно короткие сроки. «Не проскочи поворот», – рассмеялся Никита, когда я, в очередной раз увлекшись, превысила скорость. Послушно сбросила газ следуя за серебристым Ниссаном. Мы остановились возле небольшого одноэтажного домика. Никита с Антоном первые вышли из машин. Мне вдруг стало страшно. А если я им не понравлюсь? Очевидно, лина посетили те же мысли, что и меня, потому как она также не торопилась выходить из машины. И я увидела, как Антон, обойдя машину, открыл водительскую дверцу. Не обращая внимания на сопротивление девушки, взял её на руки и понёс к воротам. «Мне поступить так же? Или сама пойдёшь ножками?» спросил Никита, открывая дверь с моей стороны. «Сама?» прошептала я, вылезая из машины. Вздохнув, вытерла вспотевшие ладони от джинсы. «Милый, не бойся. Тебя там никто есть не будет», улыбнулся Никита, обнимая меня и прошептав мне на ухо. «Ты им непременно понравишься. Пойдём?» Я послушно кивнула. Никита придержала для меня калитку. Двор выглядел очень ухоженным, везде росли цветы. В глубине двора стояла беседка, рядом расположился подвесной диван. Нам навстречу спешила женщина среднего роста. Волосы коротко стрижены, точный цвет определялся с трудом, так как на голову была повязана бандана. На вид лет 45-50, одета в короткие джинсовые шорты и топик. С криками на весь двор «Боря!» выползая «Выползай, старый разматик Дети приехали!» Кинулся обниматься. Первым под раздачу попал Антон. Наградив его поцелуями в обе и крепким объятием, она отвесилась и на подзатыльник. «И когда тянулась то «За то, что долго не приезжал», — пояснила она свои действия. «И я тебя люблю, мамуль», — рассмеялся Антон. «Вот это моя Каролина», — представил он девушку. «Здравствуйте», — скромно ответила Лина, протягивая руку, намереваясь ее пожать. Маман, рассмеявшись, схватила Лину в объятия, поцеловала так же, как и сына. «Добро пожаловать, дочка!» сказала она и, обернувшись, проорала. «Боря, бросай уже свои поварёшки, иди сюда!» Выпустив Лину из объятия, повернулась к нам. Последовала та же процедура. Никите тоже был подарен подзатыльник. «Мам, это Соня!» рассмеялся Никита. Я также попала в цепки объятия мамы Никиты. «Добро пожаловать, дочка!» услышал я её слова. На глаза навернулись слёзы. Последний раз я испытала подобное чувства, когда меня обнимала мама. От слёз меня спас старший Догилев. Я чуть не рассмеялась вслух. Из дома вышел просто огроменный мужчина. Хотя рост он был такого же, что и сыновья. Но если сыновья были подтянуты, то отец обладал небольшим пузиком. Абсолютно седые волосы, собраны высокий хвост. Одет он был в яркую красочную рубашку и такие же шорты. Поверх одежды был повязан фартук с надписью «Супер секси повар». Я удивлённо посмотрел на Никиту. Он был очень похож на отца, только моложе, с короткой стрижкой и легче на несколько десятков килограмм. Подойдя к нам, отец схватил на слина в объятия. «Вот это по-нашему!» — радостно пробасил отец. «Молодцы, парни! Такие красавицы они у вас!» Выпустив нас из объятий, поприветствовал сыновей. «Давайте за стол! У меня уже всё накрыто!» — позвал нас отец. «Давайте мойте руки и кушать!» Моя козочка уже жаловалась, что голодная как волк. «А нечего готовить мои любимые блюда!» — ответила маман и возмущённо пожаловалась. «Представляете, он мне ни кусочка не дал, сказал, пока дети не приедут, кормить меня не будет. Хам, да?» «Нона, покажи девочкам лучше дом, а мы с парнями пока сумки принесём из машин», — предложил отец. Маман завела нас внутрь в большие светлые комнаты, обставленные мебелью, на стенах рамки с фотографиями. Мебель представляла собой странный симбиоз из ретро-стилей хай-тека. Нона повела нас вглубь дома. Остановившись возле первой двери, открыла её. «Вот, это комната Антошки», — сказала она, подталкивая Лину внутрь. «Следующий Никиткина». Она открыла передо мной дверь. Дальше наши с отцом. Вот там кабинет а тут...» Она остановилась перед большой дверью, посмотрел на нас Лины. Тут мои владения. Открыв двери, она пропустила нас вперёд. Мы оказались в гараже, потолок которого был полностью стеклянным. На самом видном месте стоял байк, точная копия байка Лины. За байком стоял Volkswagen Жук. Окрашен он был в цвет божьей коровки. Смешные усики на капоте, сложены крылышки на крыше. Выглядел очень красиво и правдоподобно. Но она, подойдя к машине, открыла капот. «Вот», — гордо продемонстрировала она, — «разгон за шесть секунд до сотни». «Вы её сами?» — спросила Лина. «Угу». Сама перебрала, поставила турбодвижок, ещё закись азота есть, на всякий случай. И покрасила тоже сама. Антошкину, кстати, тоже я красила. «У меня вон там цех», — махнула она рукой на дверь. «А почему жук?» — спросил я, рассматривая начинку. А мне они жутко нравятся, и потом. Очень люблю людей шокировать. вот только представьте, еду по дороге, никого не трогаю, а тут малолетки на папеньки на драндулете. Едут и орут. Бабулька, куда катишь? А я их хоп, и обставила во два счёта. Они пыль глотают, а я вся такая довольная. «Ладно, пойдёмте. Кушать очень хочется. Там этот изверг, свёкр ваш, с самого утра пироги печёт. И мне ещё ни одного не дал попробовать. Вот где справедливость?» «Ну ничего, ночь наступит, поквитаемся». Мстительность сказала нона закрывая дверь в гараж. Мы с Линой переглянулись, старательно пряча улыбки. На кухне нас уже ждали парни. Они помогали отцу разбирать покупки. «Может быть, помочь?» спросила Лина, собираясь подойти к ним ближе. «Стоять!» — крикнула нона. «Сами справятся. Пойдёмте лучше за стол». Через пятнадцать минут вся наша компания сидела за столом, весело поглощая изысканные блюда, приготовленные отцом Ника. И я чуть язык не проглотила, и всё было настолько вкусно. После обеду убрав со стола, все компании мы отправились в беседку, прихватив с собой чай и сладости. В беседке стояли три мягких диванчика, на которых можно было удобно устроиться. Никита, сев в угол одного из них, посадил меня рядом. «Не хочешь прилечь?» — спросил он, обнимая меня за плечи и целуя в висок. «Я бы с удовольствием». «Да как-то невежливо это». Родители Ника, не обращая ни на кого внимания, уселись на диване напротив нас. Вернее, уселся отец, а мама, положив голову ему на колени, улеглась, закинув ноги на подлокотник. Борис, сняв бандану с головы жены, ласково начал поглаживать её волос одной рукой. Второй взял в свою огромную ручищу и ладошку. Первые пять минут я пребывала в шоке. Родители совершенно не стеснялись показывать свои чувства и нежность друг другу на людях. «Ложись», — прошептал Никита мне на ушко, помогая прилечь. Я посмотрела на соседний диванчик, Лина последовала моему примеру. Парни, вытянув свои длинные ноги и сложив их на столик, увлеченно обсуждали гонки. Отец рассказывал веселые истории с детства сыновей, маман вставляла околки замечания. Я внимательно наблюдала за родителем Никиты. Отец напоминал спокойную гавань, а мать — маленький ураган. Они прекрасно дополняли друг друга. Ближе к вечеру отец объявил, что собирается жарить шашлыки. «Мы тогда с девочками пойдём секретничать. Позовёте нас!» – скомандовала Маман. «За мной!» Мы опять прошли в царство Ноны. Она, хитро посмотрев на нас, взяла в руки пульт дистанционного управления и нажала на кнопку. На стене отодвинулась панель, и появился бар. «Думаю, нужно выпить в женской компании за знакомство», – предложила Нона. Мысленно переглянулись. «Нам с ней положительно нравилась Маман». «У меня есть всё. Что желаете?» «А вы?» — уточнила Лина. «Я предпочитаю текилу, но есть и напитки покрепче. Могу коктейль смешать», — рассмеялась маман. Мы с Линой, вновь переглянувшись, выпалили. «Мы тогда тоже текилу». «Нона налила три рюмки, быстренько нарезала лимон». «Налетайте, пока не застукали», — пошатила она. «Мы потянулись за рюмками». «Стоп!» — мы замерли, испуганно посмотрев на Нону. «Беременные есть?» — строго спросила она. «Нет», — хором ответили мы. «Эх, жаль», — вздохнула она, «тогда выпьем за то, чтобы были».